Глава 6 Первым атаковал отряд «Мадженты». Шеренга из 12 аватаров дружно вскинула правые руки, а после небольшой задержки то же самое сделал стоящий за их спинами авокадо-авойдер. Похожие на глаза усиливающие снаряжение вспыхнули цветом грязной крови. «Дагшот!» Послышались синхронизированные, за исключением авойдера, который опять чуть опоздал, но искажённые неприятным резонансом голоса, объявлявшие название техники. Вокруг тринадцати ладоней собралась чёрная аура, сжалась, а затем с мощным вибрирующим звуком и спустила чёрные лучи. За последние две недели Харьюки много раз видел эту технику и сражался с ней. Но ему никогда не приходилось видеть такое количество лучей одновременно. Силы энергии пустоты – содержащейся даже в одном луче, хватало, чтобы моментально убить аватара прямым попаданием. Лучи переплелись в воздухе, образовав три копья, состоящих из четырёх-пяти лучей. Первой отреагировала Фука, находившаяся точно в центре отряда «Лотос». «Винт Уэйл». Продолжая сидеть в своей коляске, она вскинула правую руку, создав вихрь из зелёного ветра. Он быстро проскользнул между Хоруюки и Черноснежкой, образовав мощный вихревой щит, защитивший собой отряд. В следующее мгновение три копья коснулись поверхности щита. Раздался неестественный резонирующий звук. Копья начало затягивать в вихрь, а тот моментально начал мутнеть. Когда посреди фестиваля Фука сразилась с заражённым АСС-комплектом эшроллером, она умудрилась отбить своей техникой два луча. Но теперь лучей раз в шесть больше. Рука Фука дрогнула, а с её губ сорвался тихий звук. Попавшие в вихрь лучи напоминали гигантские пружины. Наконец, одной из копий отлетело в сторону, пробив огромную дыру в каком-то здании справа сзади. Вслед за этим ещё одно копьё отбросило вверх, и то исчезло в закатном небе. Но последнее словно из принципа сопротивлялась центробежной силе, постепенно приближаясь к основанию вихря. Пройди оно насквозь, и Фука, как минимум, лишилась бы всей правой руки. Харуюки рефлекторно выбросил правую руку, готовясь применить лазерный меч, На моментально понял, что неумело атаковав им, может только помешать вращению вихря. А чёрное копьё продолжало пробираться вперёд. «Мельсторм!» «Водоворот!» – раздался вдруг тихий голос. Из протянутой левой руки химиакеры «Аквакарент» появился голубой вихрь. Он весьма походил на технику фука, но в этом вихре кружился не ветер, а вода. Каждая капля в нём светилась голубым пламенем, подтверждая, что эта техника инкарнационная. Голубой водоворот приблизился к зелёному вихрю справа, коснулся его и моментально слился с ним в единое целое. Раздавшийся буреподобный звук оказался таким сильным, что Харуюки рефлекторно отшатнулся. Увеличившийся вдвое вихрь разбрызгивал вокруг себя капли, яростно стучавшие по броне. Судя по всему, они могли навредить Аватару, если бы проникли под броню. Слившиеся воедино силы Урагана и Водоворота начали отталкивать Чёрное копье обратно и в конечном счёте отразили его почти в ту самую сторону, из которой оно прилетело. Пусть составной Тёмный Выстрел, полетевший в своих хозяев, и не задел никого из отряда Мадженты. Он попал в Траву Сада, вспыхнул столбом чёрного пламени и заставил противников расступиться. «Сейчас!» – а резко воскликнула Черноснежка. «Пайл, Леопард, нападайте вместе со мной! Рейн, Мейден, прикрывайте нас! Рейкер, карент на защите! Белл, лечи! Кроу, защищай Белл! Вперёд!» «Есть!» «Кей!» Отозвавшись, Такому и Парт побежали вслед за Черноснежкой, устремившись к противникам. Ника вскинула свой пистолет-миротворец, Утай свой лук, зовущий пламя, а Фука и Акера приготовились защищаться от следующего тёмного выстрела. но ну, ахароюки решил для начала посмотреть в глаза Чьюри. В ответ жёлто-зелёный аватар, похожий на ведьмо, качнул треугольные шляпы и сказал «Эхе-хе, я рассчитываю на твою защиту, Краул. Можешь положиться на меня». Ответил он, но, если честно, стоять на месте ему не очень хотелось. Он понимал, что защита лекаря, ценного аватара, которого нету противников, задача очень важная. Но ему было обидно от того, что он не находился на передовой вместе с Черноснежкой. Словно понимая мысли Кроу, Чьюри перевела взгляд на линию фронта и тихо сказала. «Кроу, наверное, мне тоже стоит научиться использовать систему инкарнации». «А...» После её слов желание сорваться с места моментально исчезло. Вставая в защитную стойку, Хараюки замотал головой. «Нет, не спеши. Если честно, самый лучший вариант – это если тебе никогда не придётся её использовать. Сейчас инкарнационные битвы – частое дело из-за АСС-комплектов. Но после того, как мы уничтожим тело, должно стать поспокойней. Вот тогда на эту тему и подумай». Ответ на его шёпот пришёл не от Чиири, а от Фука. «Ты и правда повзрослел, Ворон-сан?» «А... а да, да вовсе я не...» «Когда всё закончится, я обязательно поглажу тебя по голове. А пока нам нужно, чтобы ты исполнил порученную тебе роль». А, видимо, и она почувствовала, как ему не терпится вступить в бой. Хароюки несколько вжал голову в плечи, но всё же ответил «Есть». А в следующий момент со стороны противников данётся клич Такума. А, Сян Блейд. Хароюки уже успел соскучиться по этой технике. Сразу после её объявления свой бой на правой руке Сян Пайла вспыхнул и распался. Остался лишь кол, перехваченный левой рукой, который моментально превратился в большой двуручный меч. Лезвие его окутывало голубое пламя Аверрея. Доказательство того, что меч этот рожден инкарнацией. Такому перехватил меч обеими руками и выставил перед собой. Маджента Сизза в ответ скрестила клинки, которые держала в обеих руках. Раздался звон, и клинки соединились друг с другом, превратившись в огромные ножницы. Но в отличие от прошлой битвы с Маджентой, на этот раз ножницы окутала темная аура. «Берегись, Тако!» Тихо воскликнул Харой Йоки, хоть и понимая, что его голос не достанет до него. Ножницы Мадженты обладают способностью под названием «дистанционный разрез». Каждый раз, когда их лезвия смыкаются, невидимые клинки захватывают удаленную цель и разрезают ее. От этой невидимой атаки можно уклоняться, лишь постоянно выбегая из сектора поражения ножниц. Но Маджента могла работать ими весьма быстро. В конце концов, настигая Аватара. В своё время Харуюки не смог в одиночку одолеть дистанционный разрез. И подобраться к Мадженте ему удалось только с помощью шаконетки Шоколад Папетты. Но сейчас здесь нет шоколад, а Черноснежка и Парт заняты битвой с другими владельцами АСС-комплектов и не могут помочь Такумо. Ника и Утай продолжают стрелять, но большая часть их атак уходит на подавление тёмных выстрелов, и до противников их залпы не доходят. Бел, будь готова по моей команде лечить Пайла!» «Так точно!» Чири кивнула в ответ на слова Харуюки. А в следующее мгновение покрытые тёмной аурой ножницы Мадженты засверкали в воздухе. Она щелкала ими с невероятной скоростью – около пяти раз в секунду. Металлические лязги слились в единый рёв, а броню Такому окутали оранжевые искры. Харуюки чуть было не скомандовал исцеление, но успел подавить голос. Он заметил, что почти вся сила ножниц пришлась на инкарнационный меч, которым Такому пользовался словно щитом. Маджента продолжала щелкать ножницами под самыми разными углами, но Такому размахивал мечом, повторяя её движения и защищая себя от атак. А Вот только ситуация явно складывалась не в его пользу. Зарядов у ножниц Мадженты нет, и в теории она может атаковать ими вечно. В то же самое время Такому вечно уклоняться от её атак не мог, и победить мог только за счёт контратаки». Но его меч полностью оккупирован защитой. Отвлекись он на мгновение, и ему тут же отрубит голову. «Я мог бы дать ему шанс лазерным копьём!» Подумал Харуюки и тут же отмахнулся от этой мысли. Во-первых, кто-то мог напасть на Ачиюри, пока Харуюки активировал бы свою инкарнацию. А во-вторых, Такому сам хотел напасть на Мадженто, полностью осознавая силу её дистанционного разреза. А значит, у него в голове должен быть план выхода из этой ситуации. Хароюки заметил краем глаза скопление черной ауры, выставил перед собой руки и крикнул. «Внимание! Темный выстрел!» В следующий момент шесть человек из правого фланга противника дружно выпустили черные лучи. В этот раз атаки не стали сливаться в одно и разошлись по разным целям. Фука и Акера тут же вскинули руки. Появились вихри, защитившие как их аватаров, так и Ника Сутай. Хароюки немедленно окутал обе руки серебристым аверреем и вгляделся в скопление тьмы, несущиеся к нему и Чиуре. Лазер начал он, отражая первый залп правой рукой. «Сорт!» В следующее мгновение он отбил второй залп в землю левой рукой. Выполнив свою задачу, Харуюки вновь посмотрел туда, где сражались Маджента и Такумо, и невольно содрогнулся. Аура, окутывавшая океановый клинок Такумо, неровно мерцала, готовая в любой момент погаснуть. Приглядевшись, можно увидеть, что клинок покрывают бесчисленные царапины. Казалось, он может в любой момент рассыпаться — Если подумать, то поскольку все атаки невидимыми ножницами Мадженты приходятся на клинок Такумо, меч должен постепенно накапливать урон. Принцип «с помощью одной лишь защиты победить невозможно» лежит в основе не только Брейнбёрста, но и большинства файтингов. Именно поэтому Маджента, способная создавать своими ножницами такие ситуации, еще более страшный враг, чем казалось Харуюке. Раздался металлический скрежет, и на двуручном мече появилась огромная трещина. Маджента Сизза широко улыбнулась и принялась с новой силой щелкать ножницами, уже не меняя угол атаки. Судя по всему, она оставила попытки добраться до аватара и решила сначала окончательно уничтожить клинок. Пошли искры такие яркие, а трещины столь глубокие, что казалось, клинок просто перемалывают». «Она сломает его!» Харуюки стиснул зубы, и тот, из-под ног Такому вдруг поднялись клубы пыли. Синий аватар бросился вперёд, сказавшийся невозможный для его размеров скоростью. Продолжая отражать изувеченным мечом натиск невидимых лезвий, он моментально преодолел разделявший аватаров пять с лишним метров. Раздался громкий ляск, и ножницы остановились. Между их лезвий оказался втиснут меч Такумо. И тут Хоруюки наконец понял замысел Такумо. Всё это время он ждал того, когда Маджента наконец начнёт атаковать именно клинок. В этот момент она перестала менять угол атаки, дав Такуму возможность добежать вперёд и сократить расстояние. А как только ножницы оказываются блокированы клинком, дистанционный разрез перестаёт работать. Конечно же, это означало то, что Итакому больше не может использовать меч, но в Кенда часто возникают ситуации, когда бойцы взаимно блокируют мечи друг друга, Итакому должен знать, как вести себя в таком случае. Взревел он и сделал ещё один шаг вперёд. Продолжая сжимать рукоять, он провёл кулаками под ножницами и сильно ударил Мадженту в грудь, Точно валый глаз, который торчал из неё. Конечно, ему не удалось разбить его, но силового удара огромного аватара оказалось достаточно, чтобы АСС-комплект испустил сноп чёрных искр и резко зажмурился. Вслед за этим урон, видимо, передался им Адженте, поскольку её замотанное в ленты тело судорожно дёрнулось и завалилось назад. В нам её хватка ослабла, и так не упуская шанса, резко вскинул клинок вверх. Ножницы мадженты Сис, задавшие имя её аватару, покинули руки хозяйки и высоко подлетели. Так он уже впервые за этот бой занёс меч над головой и неистово воскликнул: "Хэй!" Клинок на немыслимой скорости приблизился к падающим ножницам рубящей атакой сначала зловещий чёрный инструмент раскололся на двое а затем тут же рассыпался на бесчисленные осколки так такое ты сделал это мысленно воскликнул харруёки от нахлынувших чувств Воля, с помощью которой он продолжал поддерживать столь изувеченный инкарнационный клинок. Терпение, которое позволило ему дождаться шанса перевернуть ситуацию с ног на голову. И, наконец, смекалка, позволившая ему обратить патовую ситуацию в свою пользу. Харуюки понимал, что по всем этим качествам Такому на голову обходил его. Но он, скорее, даже радовался этому». Продолжая внимательно оценивать состояние вражеских рядов, Харуюки подумал было показать своему другу какой-нибудь одобряющий жест, как вдруг... «Берегись!» — воскликнула за его спиной Чиури. Харуюки уже успел подумать, что упустил момент, когда кто-то из врагов выпустил в их сторону тёмный выстрел. Но оказалось, что Чиури обращалась к Такому. У правой руки, лежавшей перед ним на спине Мадженты Сизза, а СС-комплект, который всё ещё не оправился от удара, вдруг начала собираться чёрная аура. Такому тут же заметил это и попытался атаковать мечом, но немного опоздал. Ладонь Мадженты, безо всякого предупреждения, вдруг испустила чёрный луч. Прерывав свою атаку, Такому попытался отразить луч мечом. Кое-как отбить атаку он всё же смог, но поток энергии пустоты оцарапал его шлем. И тот испустил похожие на кровь частицы. Однако мечу досталось гораздо больше урона. Отражение тёмного выстрела с такого близкого расстояния проделало в нём ещё более глубокую трещину, а оверрей практически погас. Отбросив мысли о контратаке, Такому отпрыгнул назад. Маджента же за это время вскочила на ноги. Левой рукой она прикрывала глаз на груди, а правой продолжала целиться в Сиан Пайла. «Она применила тёмный выстрел, не объявляя!» Глухо протянул Харуюке. Когда они сражались четыре дня назад, Мадженте Сизза приходилось объявлять название инкарнационной техники для того, чтобы использовать её. Другими словами, она тоже успела за такой короткий срок продвинуться дальше. Конечно, меньшего от неё ждать и не стоило. Но в то же время Харуюки не смог не прошептать. Но почему? почему? Почему, если она так стремится стать сильнее и с такой страстью тянется к новым высотам, то упорно посвящает свою жизнь распространению АСС-комплектов? Неужели мир, в котором все дуэльные аватары будут обладать одинаковыми техниками, потеряют особенности и принесут в жертву личности, так ей необходим? Разумеется, Маджента, стоящая напротив Такому, не ответила на вопрос Харой Вместо этого она взмахнула левой рукой, отдавая приказ своим товарищам. Семь человек, сражавшихся в ближнем бою с black Лотос» и «Блэд Леопард», а также те шестеро, что атаковали ты у команды Харуюки издалека, быстро переместились в восточную часть парка. К ним присоединилась и отпрыгнувшая атаку Маджента. Противники встали в два ряда плотным строем. Все АСС-комплекты аватаров и в заднем ряду, сгруппировавшимся вокруг авокадо, и в переднем, стоявшим около Мадженты, синхронно пульсировали красным светом, создавая впечатление того, что противники соединились в одного огромного дуэльного аватара. Но приглядевшись к телам аватаров, можно заметить, что лишь Маджента смогла выйти из боя без особых повреждений. Остальные 13 человек ранены либо клинками Черноснежки, либо когтями Парт, либо пулями Ника, либо огненными стрелами Утай. Особенно пострадал Авокадо, старавшийся защитить остальных аватаров своим телом. Его мягкая броня обожжена огнём и основательно пробита выстрелами Ника. А решив не бросаться на сплотившихся противников, Черноснежка временно отступила к Харуюке и хладнокровным голосом скомандовала. «У всех аватаров, кроме Мадженты, осталась примерно половина здоровья». «Нам нужно укрепить оборону и отразить надвигающуюся атаку, а затем мы дружно сметем их нашими инкарнациями!» «Есть!» — Хараюки кивнул, но не смог до конца подавить свой трепет. Черноснежка и Парт не расправились с левым флангом противника сами не потому, что не знали, что с ним делать, Они всё это время уворачивались от летящих со всех сторон тёмных ударов и старались не фокусировать атаки на одном противнике, распределяя урон поровно. Этим же самым, скорее всего, занимались и Никасутай. Кроме того, эти четыре аватара всё это время не использовали инкарнацию, чтобы уменьшить вероятность того, что битва привлечёт внимание окружных энеми. Эта тактика стала возможна не только потому, что на стороне отряда Хоруюки находились две королевы, но и потому, что атаки противников оказались такими простыми. Какими бы могущественными не были их техники, они никогда не менялись, и, понимая это, уворачиваться от ударов стало совсем несложно. Даже Хоруюки, только недавно покинувший ряды новичков, сейчас мог уверенно отражать одиночные темные выстрелы. «Маджента Сизза, действительно, в том новом мире, к которому ты стремишься, в бою все будут равны между собой. Но эти битвы уже нельзя будет назвать дуэлями», — мелькнула в голове Харуюки мысль, которую он смахнул, сжав кулаки и встав в стойку. «Все 14 человек отряда Мадженты, стоявшие метрах в 30 от них, дружно выставили перед собой правые кулаки». Они понимали, что если дадут залп тёмных выстрелов, то Фука и Акера вновь отразят его. Похоже, что в этот раз они собирались дружно накинуться на них и решить исход битвы в прямом бесхитростном бою. Плывущие по горизонту заката облака прикрыли огромное заходящее солнце, и мир стал чуть-чуть темнее. Спустя несколько секунд из разрыва в облаках На поле боя пролился алый свет, достойный картины Рембрандта. И обе группы, словно по команде, пришли в движение. Отряд Мадженты дружно ринулся вперёд, продолжая удерживать строй. Отряд Лотос же выстрелился в два фланга вокруг Черноснежки, готовясь отражать атаку. 14 кулаков окутало аура тьмы. 8 аватаров, то есть все, кроме Лаймбелл, начали испускать разноцветные оверреи. От заработавший в полную силу инкарнации в воздухе заплясали голубые искры. Но последнему решающему столкновению двух армий не суждено было случиться. Земля вдруг неистово содрогнулась. Раздался грохот такой, словно небо разорвало пополам, а ноги ощутили на себе мощный вертикальный удар. Хароюки рефлекторно расправил крылья и придержал правой рукой Черноснежку, а левой – Такумо. Отряду Мадженты, который в момент удара бежал вперёд, досталось гораздо больше, и они тут же повалились на землю всей кучей. Это была превосходная возможность добить их, но Харуюки ошарашенно оглядывался по сторонам, даже не задумываясь об этом. На уровне закат землетрясений не бывает, значит этот толчок вызван не особенностью уровня. Но трудно поверить в то, что это могла быть способность какого-то аватара. Земля на уровнях считалась неразрушимой, и ни один аватар не мог вызвать подземные толчки такого масштаба. Оставалась только версия с вмешательством Эннами, но из запада, из севера, из востока и с юга их окружала лишь трава и мраморные храмы. «А-а-а-а!» <сосит> — обронил Харуюки, когда понял, что случилось. Эннами действительно вмешался. Совсем рядом с Меттаун Тауэром, стоявшим к югу от них, на вершине пологого холма, стояло нечто почти прозрачное, но огромное, словно гора. Таучки уже утихли, но Харуюки этого не заметил. Он лишь продолжал неотрывно смотреть на юг. По холму шла паутина трещин, и досталось даже стене Тауэра за ним. Скорее всего, именно холм и оказался эпицентром случившегося несколько секунд назад землетрясения. Но в то же время, можно ли это назвать землетрясением? Возможно, источник толчков находился не под землёй, а прилетел сверху, с неба. Другими словами, не мог ли этот толчок быть вызван падением с огромной высоты? Например, с вершинами Таунтауэра, чего-то гигантского. Например, особо крупного энеми, который при приземлении вызвал ударную волну. И стоило ему об этом подумать, как стоявшее на холме нечто начало плавно двигаться. Очертания, составленные из преломленного света заката, начали расширяться, словно существо расправляло крылья. Этот силуэт, напоминавший то ли человека, то ли птицу, оказался знаком Харойёке. Именно эту фигуру он видел 10 дней назад с вершины башни Рапонги Хиллс. Энеми легендарного класса Архангел Метатрон.